Часть третья. Так не бывает. Прошло два месяца. Приближался Новый год. Тася уехала с Воздвиженским. Она написала Тошке электронное письмо. «Тошка, сестренка моя любимая, знаешь, больше всех я скучаю по тебе. Больше всех после Андрея, потому что он побыл со мной совсем немного и умчался на гастроли. Обещал приехать на Рождество». У нас с ним пока ничего не было. Ну, ты понимаешь. Он сказал, что не хочет спешить. Этого нельзя делать наспех. Как ты думаешь, это правда? Или у него кто-то есть? Я призналась ему, что уже не девушка. А он сказал, и слава Богу. Он все время твердит, что любит меня больше жизни. А я не знаю, почему же он меня не трогает. Меня это мучает. Я во всем сомневаюсь. Тошка, Ты такая умная. Может, объяснишь? А вообще-то все просто супер. Педагоги, которым он меня показывал, все в один голос твердят, что у меня уникальные данные. И пока я занимаюсь с одной сеньорой мусграмотой, с другой итальянским и с третьей вокалом. Короче, света белого не вижу. Тошенька, сестренка, напиши мне скорее, как там все. Я раньше не могла написать. компания была. А теперь Андрей мне прислал навороченный комп из русской клавиатуры, чтобы я могла с вами переписываться. Я надеялась, что там будет веб-камера, но он сказал, что это лишнее. Я буду только хуже скучать по своим. Но обещал, когда я привыкну, он мне ее купит. Ничего, мы с тобой и так друг дружку поймем. Правда же? Целую. Таисия Горчакова, будущая звезда мировой оперы. В тот же день пришел ответ. «Таська, привет! Ты, видно, здорово там поглупела. Но я сейчас вправлю тебе мозги. Твой Андрей, конечно же, тебя любит без памяти, а не трогает, потому что ему кажется, что он пока не имеет права, так как это в глазах многих могло бы выглядеть, ну, скажем, использованием служебного положения. Понимаю, что написала полную хрень, просто другое сравнение пока в башку не приходит. Учти, что я тоже влюблена, как стая кошек или стада. Впрочем, ты же меня поняла, правда? А еще, обрати внимание, все твои учителя — тетки. Значит, он боится подпускать к тебе любого мужика. Конечно, ты должна понимать, что он иногда спит с какой-нибудь теткой, но вряд ли тебе это чем-то грозит. Ты же знаешь, они без этого не могут. Но ты не бери в голову. Ерунда. Просто смотри на мир открытыми глазами. Я тоже грызу гранит науки. ОД не дает мне спуску. И Гришка тоже гоняет, будь здоров. Но я не жалуюсь. Я жутко, просто кошмарно счастлива. А теперь о наших новостях. Мама выгнала ДА. За что могу только догадываться. Но не грустит. Вся в работе. Правда, глаза какие-то потухшие. Еще она выгнала кочергу. Та у них в доме не появляется. «Кстати, на днях мы с Гришкой ездили к его приятелю, который живет в вашем доме на Ломоносовском. И у вашего подъезда стояла машина дяди Лёвы. Вот так! Твоя мама, слава богу, не ушла в монастырь, когда ты уехала. Но Цико и Элечка грустят из-за ДА. Бешбармак вымахал сосла ростом. Пришлось его забрать к нам. ну Нутца зимой не может с ним гулять. Скользко, а он так тянет». «Скоро Новый год. Мама хочет, чтобы мы все с Гришкой, ОД и ПА встречали Новый год у нас. Твоя мама тоже будет. Дядя Лёва раньше всегда встречал с нами, но сейчас непонятно. Мама ведь выставила кочергу. Мы с Гришкой встретим с ними, а потом махнём в одну компанию». А я написала рассказ про то, как из-за одной дурацкой публикации рухнула семья, показала Ольге Дмитриевне. Она сказала, что все здорово, но я еще не умею на столь малом пространстве развить такую непростую тему. И посоветовала написать, если не роман, то повесть. Я хочу попробовать. Да, я еще испекла Элечкин шоколадный торт на день рождения ОД. Все гости просто писали кипятком. Но никто не верил, что это я испекла. Гришка доделывает диплом. На работе тоже к концу года все стоят на ушах. Так что я его мало вижу. А в Америку мы решили не ехать. Мне слегка страшно за маму. Я чую, что она ободрится, но ей хреново. А Гришке его отец отсоветовал. По целому ряду причин это скучно писать. Вот, сестренка, такие у нас дела. Пиши чаще. Счастлива тебе, дорогая моя сестра-подружка. Слово, конечно, неуклюжее, но зато емкое, правда? Будущая звезда российской литературы — Виктория Горчакова. Перед Новым годом Марго, Аля и все сотрудники фирмы буквально сбивались с ног. По вечерам Аля ехала не домой, а к Марго. Наскоро перекусив, они до глубокой ночи работали вдвоем. Аля оставалась ночевать, а утром все начиналось сначала. Как-то ночью Аля вдруг взмолилась. «Марго, если я сейчас не выпью кофе, я просто свалюсь». Марго посмотрела на нее с удивлением. «Отличная мысль. Как я сама не сообразила. Пошли на кухню». Пока Марго засыпала кофе в турку, Аля тихо сказала. «Марго, я так тебе благодарна». «За что?» «За очень многое. Практически за все. Но я имела в виду, как хорошо, что я не поехала с Таськой. Здесь от меня, по крайней мере, есть какой-то толк». «Не какой-то, а еще какой!» «Ты правда так считаешь?» «Аля, ты разве еще не поняла, что я всегда говорю то, что думаю?» «Да, иной раз это бывает больно. Но ты всегда оказываешься права, даже удивительно». «Аля, а что у тебя с Левкой?» «То есть, что, я и сама понимаю. Но как?» «Что, как?» — покраснела Аля. «Я хочу спросить, ты его любишь?» «А он тебя?» «Честно? Я не знаю. Ни про него, ни про себя. Иногда он совершенно не понимает меня. Вчера, например, устроил скандал по телефону. Я сказала, что не смогу с ним увидеться, на работе оврал. А, а он начал орать. Мы поругались. Он вообще в последнее время злой и раздраженный». «Понятно. С такой женой». «Он никогда о ней ничего дурного не говорит». «Боится, наверное. Он вообще ее боится. Знаешь, бросай-ка ты его. Не любовь это. Найдешь другого. Просто надо озираться. А пока он у тебя вроде как есть, ты не озираешься». «Марго, а ты? Ты озираешься?» «Я? Нет. С меня хватит. И я поняла. Со мной нельзя жить. Я слишком властная, слишком авторитарная». Мужики этого не любят. Зачем им это? А ты как раз из тех женщин, на которых любят жениться». Голос у Марго был измученный и непривычно слабый. «Ты плохо себя чувствуешь?» — всполошилась Аля. «Да нет. Просто год был ужасный. Хочу, чтобы он поскорее кончился. Тебе, вероятно, надо уехать хоть на недельку. А я и уеду. Второго. На четыре дня полечу в Париж. К Варьке». «Вот молодец». А знаешь, Лёва мне месяц назад предложил поехать с ним в Прагу на три дня. Я обрадовалась, стала мечтать, даже купила себе кое-что. А он вдруг заявил, что никак не сможет лететь. Ему врачи запретили. Какие врачи? Ну, он якобы пошёл выписывать новые очки, а врач сказал, что у него может быть отслоение сетчатки и не велел летать в ближайшее время. уверена что наврал. Испугался просто он же только на днях прилетел из швейцарии то и оно я даже спросила может у него что то другое отслоилось знаешь как он оскорбился а еще мне на мобильник странная смска пришла да какая живо заинтересовалась марго не мылься сука а отправитель не указан рима павловна повторяется усмехнулась марго думаешь это она Поразилась Аля. «Не думаю, а точно знаю. Из-за этого я ее и выгнала из дому». «А что же она тебе писала?» «Все в таком же духе. Я думала, уймется. Я ведь Левке объяснила». «Вот что, Аля, ты эту СМСку стерла?» «Конечно». «Так вот, если еще придет, покажи ее Левке. Скажи, что тебя уже это замучило». «Зачем?» «А пусть он ей вмажет!» «Не вмажет, побоится!» «Да, наверное!» «Господи, что она с ним сделала!» «Это был такой прелестный человек!» «Ну да бог с ним! Пошли еще поработаем!» «А ты все-таки озирайся!» Лев Александрович позвонил Данилу Аркадьевичу. «О, лёвочка Рад слышать! Как жизнь молодая!» «Разве это жизнь?» Тяжело вздохнул Лев Александрович. «Дань, давай встретимся, выпьем пивка. А лучше водочки. Поговорим по душам. Чего-то оглянулся по сторонам. Пустота. Словом не с кем перемолвиться. А мы, как-никак, понимаем друг дружку. Что ж, давай. Завтра у меня часа в четыре будет время. Как смотришь? Годится. Левочка, а ты точно звонишь не по просьбе Марго? Ты смеешься? «Марго, стала бы меня просить, если бы вздумала с тобой пообщаться?» «Пожалуй, ты прав. Я все надеюсь, вдруг в ней проснется что-то человеческое. Полегче на поворотах, дружище. Я свою сестру в обиду не дам». «Все, проехали. Значит, завтра в четыре. Пообедаем, выпьем. Рад буду видеть». «Элико!» «Нуца, погоди, еще пять минут!» «Опять ты смотришь этот маразм!» возмутилась Нуцико. «Я же не мешаю тебе смотреть твои политические программы». «Ладно, я жду тебя на кухне». Действительно, через пять минут Элечка явилась на кухню. «Что тебе приспичило?» «Поговорить надо». «О чем это?» «О Марго». «А что с Марго? Случилось что-то?» встревожилась Элечка. Нуцико взяла сигарету, щелкнула зажигалкой глубоко затянулась вахнуться ты меня пугаешь послушай меня вайме элико я боюсь за марго мне она не нравится она в последнее время как сжатая пружина и по моему у нее депрессия она собирается лететь к варе в париж отдохнет развеется Испуганно пролепетала Элечка. «Это не поможет». «Знаешь, когда Котэ ушел, у меня тоже была депрессия, но жизнь взяла свое. Я уж не говорю о...» а... «И не говори, я понимаю», — кивнула Нуца. Она и так знала, что Элечка имеет в виду гибель сына. «Но я живу и даже радуюсь иногда. Мы вырастили Тошку». Пригодились. Но Марго еще рано растить внуков. Тем более, что у Тошки, слава богу, нет намерения в ближайшее время сделать ее бабкой. А знаешь, они, когда вернулись с Майорки, хотели завести еще ребеночка. А потом эта история. Элико, я хочу с тобой посоветоваться. нуца ты же всегда была самая умная. Зачем тебе мой совет? Тут такая история, что совет просто необходим. У меня нет стопроцентной уверенности, но я могла бы попробовать помочь Марго. Так помоги, если можешь. Элико, мне немного страшно. Ну, говори уже, в чем дело. Слушай. данил Аркадьевич и Лев Александрович обрадовались друг другу. — Привет, старина! — хлопнул данил Аркадьевич по плечу Лев Александрович выглядишь классно на блес облишь это в каком смысле какой на блес холостая жизнь что ли да нет я же теперь на телевидении работаю надо соответствовать да а почему я тебя не видел ни разу пока я на спутниковом канале это знаешь ли прощальный подарок марго она мне швырнула этот контракт в качестве отступного все таки Левочка она стерва безжалостная, холодная стерва. Никогда не думал, что она холодная, усмехнулся Лев Александрович. Не о том речь, поморщился Данил Аркадьевич. Ладно, расскажи лучше о себе. Да как-то все хреново, брат Данила. Бабы достали. Как-то все разом на меня ополчились. Кто все? Улыбнулся Данил Аркадьевич. Да все. Девка эта на работе. Лялечка, черт бы ее взял. Верка с Римкой снюхались. Мстит, паскуда. Римка сосвету сживает буквально. Ну и Аля. Аля сосвету сживает? Ой, слабо верится. Да не то, чтобы сживала. Но достает. Так избавься от них. В чем проблема? От Верки я избавился. А она, тварь, мне теперь мстит. Выследила меня с Алей. Стукнула Римки. Та посла меня у квартиры, где мы с Алькой встречались. Застукала. Бог миловал. А потом еще Марго сказала, чтобы Римкиной ноги в ее доме не было. С чего вдруг? Оказалось, эта гадина посылала Марго всякие гнусные эсэмэски. «Так это Рима?» — поразился Данил Аркадьевич. «Представь себе. Я чуть со стыда не сгорел перед тетками и Марго. Теперь Римка меня к ним в дом не пускает. Скандалит». И ты поддался? Да нет, бываю там. Но вот на Новый год она меня утаскивает на Гоа. А что я там забыл? Черт бы ее подрал. Так, с Римой ясно. А с секретуткой что? Не дает, падла. Подарков требует. И еще грозит ославить, если выгоню. Жуть просто. Я ей сережки серебряные купил, так она их в рожу мне швырнула. Мыл, за такую дешевку ублажать такого старого козла ей незачем. А я без нее уже не могу. Тиски, брат. Да, круто. Ну, а Аля-то что? А она любви и хочет. Всяких слов, какого-то определенного стиля поведения. А просто послать ее далеко и надолго я не решусь. Если Марго взбесится, я могу вообще ни с чем остаться. Я ж финский дом на нее перевел. Мужика бы ей другого найти, что ли. Я надеялся, она с Таськой в Италию подастся. Так нет. Марго отговорила. Ну и что мне делать, а? Хоть вешайся. Слушай, я попробую тебе помочь. Сам, что ли, на Альку глаз положил? Озлился вдруг Лев Александрович. Да, боже упаси. Она для меня слишком пресная. Есть у меня один приятель. Меня с ним Марго познакомила. Некто Михеев. Знаешь такого? Михей Михеев. Банкир в отставке. Он мечтает жениться на скромной русской бабе, но с мозгами и без фоноберий. Он скоро в Москву собирается. Решил, что непременно помирит меня с Марго. А ты хочешь? А ты как думаешь? Ну, с ней же тяжело, ответственно. Ты Цветаеву хорошо знаешь? Причем тут цветаева А у нее стихотворение есть. Попытка ревности, кажется. Там такие строки. «После мраморов Карары. Как живется вам с трухой гипсовой?» Значит, в сравнении с ней другие бабы труха? По большому счету да. Кстати, я все-таки сделал генетическую экспертизу. Ребеночек-то не мой. Так зачем она... «Поди спроси». «Но вернемся к Михееву». «Думаю, Аля ему понравится». «Он девчонок не любит, а она еще вполне». «Как ты на это смотришь?» «Я?» «В целом положительно». «Но, боюсь, она слишком в меня влюблена». «Слушай, а если ему мою лялечку подсунуть?» «Нет, не прохиляет». «Молода, корыстна, безмозгла. Он на такую не клюнет». «Просто без Али ты легче разберешься с оставшимися двумя. Только надо будет нам вчетвером встретиться, чтобы у него стимул был». «Какой стимул?» Отбить. А -а -а, хитрый ты брат. А когда он приезжает, твой Михайлов?» «Михеев. Десятого января. Годится». 29 декабря вечером Таня родила дочку. Марго и Аля поехали к ней тридцатого рано утром, потому что в предновогодние дни проехать по Москве — огромная проблема. Их к ней не пустили, но они поговорили по телефону и оставили подарки. Корзину цветов и кучу всяких вкусностей к Новому году для Тани и ее соседок по палате. — Девчонки, я такая счастливая! — рыдала и сморкалась в трубку Таня. — Она просто красавица! «И у нее уже темные бровки, можете себе представить?» «А молоко у тебя есть?» «Хоть залейся! Меня третьего обещают выписать!» «Я за тобой приеду!» — кричала Аля. «Марго второго улетает. Ну, мы еще созвонимся». «Спроси ей, не надо деньги на телефон положить?» «Марго спрашивает, не надо тебе деньги на телефон положить?» «Нет, пока нет. Я позаботилась». «Ой, девчонки, я вам желаю Нового года самого счастливого! И чтобы у вас появились хорошие мужики, а может, и еще детки! Спасибо вам за все! Я вас люблю! Вы самые лучшие!» «Вот, хоть одна хорошая новость напоследок», вздохнула Марго. «Ну почему? Мы с тобой закончили работу, подвели итоги, все, слава Богу. Разве нет?» «Безусловно», — кивнула Марго. «Но я хочу, чтобы этот год поскорее кончился». «Да, я понимаю», — кивнула Аля. А к Таське на Рождество прилетел Андрей. На один день. Из Америки. Не поленился. Он ее любит по-настоящему. Она у тебя чудо. Такой голос. Я так скучаю по ней. «Давай мы с тобой в конце февраля к ней слетаем на выходные». Почему в конце февраля? А вот закончим проект для Вишневецкого и слетаем. Марго! И тошку возьмем, вот радости будет. Только ты пока никому не говори. Сюрприз? Конечно. Марго, скажи, а Лёва придёт на Новый год? Не знаю. Если придёт один, будем только рады. А с этой сукой я за одним столом сидеть не желаю. Знаешь, мне Тошка на днях сказала, что она ей и Таське еще летом подарила книжку «Как захомутать миллиардера». Сказала, что в их возрасте очень полезное чтение. Это она заботу о них проявила. Вот идиотка. А девчонки сразу этот подарок на помойку отнесли. «Марго, может, надо как-то в доме помочь?» «Да нет. Элечка с готовкой сама справится. Убирает дом работница А завтра еще Тошка придет пораньше. А елка есть? Конечно. Володя вчера купил. Красавица. Высокая, пушистая. Тошка утром нарядит. Она давно уже никого к елке не подпускает. Марго приснилось, что она, сегодняшняя, плывет в теплом ласковом море. Вдруг рядом она видит мужчину. Он плывет мощно, красиво. И ей кажется, что она когда-то его видела. «Марго, здравствуй. Ты меня не узнаешь? Я так изменился?» У нее замирает сердце. гичка это ты?» «Я, Маргоша. Я. Но ты же умер. Разве? А я думал, что жив. По крайней мере, для тебя. И он начинает медленно таять в воздухе. «Гия!» «Гия, ты жив! Для меня ты всегда жив! Гиечка, не уходи! Вернись!» И он возвращается. «Гиечка, не уходи больше! Ты же знаешь, я люблю тебя до смерти!» А после смерти? И после, и после! Если бы ты знал, как ты мне нужен, Гиечка! Она вдруг выбилась из сил. «Маргоша, ты устала!» перевернись на спину, расслабься, отдохни, а я рядом. Мы доплывем, не бойся, не получается. Все думают, я такая сильная, крутая, и не могу их разочаровать. Но вот расслабиться не выходит, разучилась, да и нельзя мне. Марго, тебе только кажется, ты просто внушила себе и всем, что ты сильная, а ты такая нежная, ранимая. «Нежнее, чем польская панна, и значит, нежнее всего». «Гия, это ты?» «Я, Маргоша, я. А ты думала, кто?» «Один человек, живой, сказал про меня, ну, насчет польской панны». «Так это я?» «Нет, ты ошибаешься. Просто он — мое другое воплощение. Если бы меня не убили, ты обязательно влюбилась бы в меня». Это несостоявшаяся история любви. Я это понял, но уже там. И я — это он, а он — это я. Гия, но ведь этого быть не может. Я не верю во все это. А ты поверь, просто поверь. Но мы ведь двоюродные. Но не родные же. Я люблю тебя, Марго. Неважно, как меня зовут, Неважно, как я выгляжу. но вот мы и доплыли. А теперь мне пора. Гичка, дорогой мой, любимый, не уходи. Я еще приду, Марго. Главное, чтобы ты меня узнала. Марго проснулась в слезах. Что за ерунда иной раз снится? Какая там любовь у нас с Ги? Чепуха. А я, кажется, понимаю. Гия единственный мужчина, в котором я не разочаровалась. За этот год разочарований было много, но самое главное отец. Я все таки прочла несколько тетрадей перед тем, как утопить их. А Гия погиб таким молодым, что я просто не успела. Вот и объяснение. Данька, «Да, мне казалось, что он сильный, а он да ладно. Это уже пройденный этап. Левка превратился черт знает во что. Вольник. Такое же трепло, как и все остальные. Любовь у него, видите ли. Он даже к Нуцико приезжал сообщить, что я, оказывается, слабая. И что? Да ну его, этого вольника. У меня уже нет сил бороться с ураганом. А может и вправду? Останься, Гиев, живых. У нас был бы роман. Кто это может знать? Но если такое приснилось, значит, где-то в подкорке это сидит. Но я никогда даже не думала о нем в таком ключе. Бред. Я просто переутомлена. Мамочка проснулась? Тошка. Который час? Одиннадцатый уже. Я успела елку нарядить. Мама, тебя тут спрашивают. Кто? Один молодой человек. Вольник. Мелькнула мысль. Марго испугалась. Тошка открыла дверь. «Прошу вас, заходите». «С ума сошла!» — взвизгнула Марго, но в комнату ворвался бешбармак. Вскочил на кровать и принялся лизать Марго в лицо, восторженно повискивая. «Я его привела встречать Новый год. Не оставлять же его одного. Ты рада, мама?» Марго обняла чудного пса. «Тошка, иди тоже к нам. Целоваться будем». Тошка с восторгом плюхнулась на кровать. Так их и застала Нуцико. «Скажите спасибо, что Элечка этого безобразия не видит», — засмеялась она. «Бешбармак, бесстыжая твоя морда. Совсем забыл старую тетку». Пес вдруг поднял голову и с воем кинулся к Нуцико. Он крутился вокруг нее, восторженно подвывая, лизал руки, вилял хвостом. «Господи, какой он чудный!» умилилась Марго. «Гришка говорит, что он все понимает. Знаете, на днях он пришел здорово расстроенный. У него друг в Ростове попал в аварию и погиб. Так бешбармак встал на задние лапы, уперся лапами Гришки в грудь, до плеч он пока не достает, и тоже начал плакать». «Да, он и со мной такое проделывал», кивнула Марго. «Тош, уведи его, я хочу спокойно встать». «Маргоша, что-то случилось?» Тихо спросила Нуцико. «Что-то хорошее? У тебя сегодня совсем другое лицо. Тебе кто-то звонил?» «Нет, мне просто приснился хороший сон. Расскажи. Я ничего не помню, просто осталось приятное ощущение. И к тому же кончается этот поганый год. Марго, а Даня...» «Что?» Это бесповоротно? Да. Но вы же любили друг друга. нуца Дорогая моя, любимая нуца Но не создана я для семейной жизни. Со мной жить нельзя. И дело не в его бабах, черт бы с ними, хоть и противно. Дело во мне. Я, видимо, предъявляю к ним какие-то требования, которых нынешние мужчины просто не в состоянии выполнить. Ничего. Я обходилась без мужа и впредь обойдусь. Я не зарекаюсь от какого-то романа, но замуж? Никогда. Может, если бы мы не съехались? А, впрочем, бог с ним. Я зла не держу. Я сама в большей степени виновата. Ну, ладно, надо вставать. Аля звонила, что напечет шанежек Хорошо, пусть. Ох, я же забыла, у меня в три маникюр. Как ты поедешь? «Такси поймаю. Хотя сегодня можно в такую пробку попасть, что до ночи не доберешься. Поеду на метро». «Ты давно в метро-то ездила?» «Не далее, как позавчера. У меня была важная встреча, но даже Володя сказал, что мы не успеваем. Ничего страшного, не развалюсь». «Мама, иди посмотри, какая получилась елка». «Марго, иди попробуй сациви. Кажется, я положила мало шафрана». Но тут вдруг как-то разом зазвонили все телефоны. Начались поздравления. Когда Марго ушла на маникюр, Элечка сказала. «Мне показалось, что Маргоша сегодня другая». «Да», — говорит ей, хороший сон приснился. «Но в таком случае мы не испортим ничего?» «Нет, мы только закрепим успех». «Ты уверена?» «Элико, отвяжись от меня! Я сама волнуюсь!» «Ой, вай, мэ!» Когда она вернулась, уже на лестничной площадке витали фантастические запахи Элечкиной стрепни. В квартире было тихо. Тетки отдыхали. Тошка валялась на диване с телефоном в руках. Она кивнула матери и с блестящими глазами продолжил разговор. «Господи, как же она хороша!» — вдруг заметила Марго. Юная, прекрасная женщина. А я старая, изработанная кляча. Нет, нельзя так думать. Это последнее дело. Я красивая, сильная, деловая женщина. Я многого добилась. Она пошла к себе, села перед трюмо. У меня отличная фигура, причем практически без хлопот. Наследственность хорошая. У меня густые, красивые волосы, «Да и лицо еще вполне, и без пластики, между прочим. Мои все, слава богу, живы-здоровы, так чего куксится И оказывается, у меня даже есть ангел-хранитель, Гиечка. Вот он приснился мне, и я сегодня совсем другая. Какие-то силы появились. Хоть я и не верю во всю эту чепуху, но факт остается фактом. Только нельзя говорить об этом Элечке». Она сама почти никогда не говорит о сыне. Боится бередить рану. «Геечка, я сегодня буду веселая и красивая, чтобы ты был мной доволен», сама себе поражаясь, тихо прошептала Марго. Она встала, вышла из спальни и позвала дочь. «Тошка, кончай треп. Пора подарки под елку класть». «Ура!» Часов в шесть в дверь позвонили. Громко. Нервно. Марго вздрогнула. Это какая-то неприятность. Мелькнула у нее в голове, и она побежала открывать. На пороге стоял Лев Александрович. Вид у него был встрепанный, глаза лихорадочно сверкали. «Марго!» — патетически воскликнул он и заключил сестру в объятия. «Левочка, что стряслось?» «Маргоша, я сбежал от Римы». «Как сбежал? Откуда?» из аэропорта я сбежал а она улетела наго она уже летит, а я тут ну как ты умудрился рассмеялась марго о план бегства был продуман до мелочей мы приехали в аэропорт прошли таможню и вдруг перед паспортным контролем я притворился что сломал вставную челюсть куда ж в таком виде лететь в индию Да и ей, шамкающий муж рядом, тоже отнюдь не в радость. Скажи, клево придумано. И она поверила, усомнилась Марго. Еще как поверила. Хотела даже остаться, но я настоял, чтобы она летела. Но она же не слепая. Как тебе удалось? Моисей Израилевич помог. Золотой человек. Я ему напрямую объяснил ситуацию. Он долго хохотал, а потом придумал. Я, говорит, сделаю вам капу. Это, кажется, боксеры надевают. У боксеров другая история. А это, когда делают новые зубы, изготавливают такую временную челюсть. Короче, я свою снял, положил в карман, а надел эту самую капу. А Моисей объяснил мне, что надо сделать, чтобы она сломалась в нужный момент. И вот я здесь, с вами, а моя благоверная летит себе наго и пробудет там целых две недели». «Господи, Лёвка, ты как ребёнок, ей-богу!» — рассмеялась Марго. «Только мой тебе совет. Не рассказывай эту героическую историю Али. Зачем ей знать, что у тебя вставная челюсть?» «Тоже верно. А я не подумал. Дурак старый!» «Ох, Марго, как же я рад, что здесь с вами! Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь». «С вами и без Римы!» «Кстати, Маргоша, можно один интимный вопрос?» «Ну?» «Ты знаешь некоего Михеева?» «Знаю, а что?» «Понимаешь, мне один человек предложил...» «Что?» «Ты только не сердись, ладно?» «Да в чем дело?» «Уже начала сердиться Марго». «Как ты полагаешь, Аля не годится ему в жены?» «Что?» Не поверила своим ушам Марго. Ну, как тебе объяснить? Стар я уже для нее. А она такая чудная, милая. Я ее очень люблю. Но, понимаешь, с ней нельзя просто так. Какие-то обязательства, то, сё. Ну, не привык я так. А зачем лес? Я тебя предупреждала. Маргоша, ну ты же и ее предупреждала. Ну, так получилось бывает я же не хочу причинить ей боль не я хочу чтобы он ее у меня отбил понимаешь и все будет хорошо не иначе это идея даньки ну да но ведь хорошая идея а идея то неплохая но где гарантия что она ему понравится или он ей ну маргоша попытка не пытка правда но он приличный человек да безусловно И очень богатый. Если бы что-то вышло. А, впрочем, может и выйти. Чем черт не шутит? Но как его заманить в Москву? Не вести же Алю куда-то на смотрины. Он приедет на днях. мерить тебя с Даней. Ой, кажется, я сболтнул лишнего. Это бессмысленно. Но насчет Али можно попробовать. Данька сказал, что Михеев не клюет на молоденьких но ну, его сексуальные пристрастия мне неведомы, но попробовать можно. А ты и вправду не хочешь мириться. Знаешь, я даже думать о вашем брате не желаю. А этот разговор с тобой только укрепил меня в этом нежелании. Тьфу. Маргош, не сердись. Отвянь, козлище. Фу, как неженственно. Зато твои разговоры – образец мужественности. Да, ты права, сестренка. Как всегда, права. Все уже сидели за столом и провожали старый год. Марго в золотистом шелковом платье выглядела ослепительно. Была весела и остроумна. «Твоя мама улет», — шепнул Гриша тошки Аля страшно обрадовалась приходу Льва Александровича. Он был нежен с ней, внимателен. Таська днем звонила. Сказала, что будет встречать Новый год с семьей хозяйки пансиона, а потом целые сутки спать. Она ужасно устала, но все равно счастлива. А что еще нужно матери? Без четверти двенадцать в дверь позвонили. Тетки переглянулись. «Рима!» — побелел Лев Александрович. «Вот иди и открой!» — рассердилась Марго. Лев Александрович понуро и покорно поплелся в прихожую. И вдруг оттуда донесся его радостный голос. «Боже мой, какими судьбами!» Мужской голос что-то ответил ему. И тут же Нуцико вскочила из-за стола и выбежало в прихожую. А Марго застыла. «Этого просто не может быть», — пронеслось у нее в голове. Но тут в комнату вошел Лев Александрович, и высокий мужчина с огромным букетом подсолнухов. «Добрый вечер, господа!» произнес Юрий Валентинович Вольник. Он был в превосходном сером костюме с голубой рубашкой, правда, без галстука. И банданы на нем тоже не было. «Марго, что ты сидишь? Встречай гостя!» «Ой, куранты бьют!» закричала Тошка. Гриша уже открывал шампанское, кто-то сунул бокал в руку Вольника. Он положил цветы на стул, поставил бокал, быстро открыл вторую бутылку, помог разлить. При этом он еще ни разу не взглянул на Марго. «Марго, кто это?» — спросила Аля. «Один клиент». Не придумала она ничего умнее. Все вскочили, стали чокаться, желать нового счастья в Новом году. Вольник выпил бокал до дна, поставил его, взял букет и шагнул к Марго. «С Новым годом!» «Откуда ты?» «Из Красноярска». Боялся опоздать. И загадал. «Если успею, то что?» «Надо объяснять. Я успел. Но цветы хорошо бы поставить в воду». «Да, я сейчас обожаю зимой подсолнухи». Я так и подумал. Они вышли на кухню. «Марго, вольник, каким ураганом тебя принесло?» «Меня пригласила Нуца Вахтанговна. Ты не рада мне?» «Дурак. Сама дура. Ещё какая?» Он хотел обнять её, но тут в кухню вошла Элечка. «Вах, извините, я хочу взять пирог». «Элечка, позволь тебе представить, Юрий Валентинович — вольник». Элечка улыбнулась, протянула ему руку, посмотрела в глаза. И вдруг страшно побледнела, пошатнулась. «Элико, что с тобой?» — кинулась к ней Марго. «Марго, посмотри, у него глаза ги... гичка...» Еле слышно выдохнула она. «Но ведь так не бывает...» — растерянно подумала Марго.